Дом Двойников. Невский проспект, 41, дом Белосельских-Белозерских. 5 февраля 1916 года. Дорогая Дженни, пожалуйста, не волнуйся за меня. Твой муж благоустроен теперь в России вполне сносно. Если бы только видела, какой роскошный особняк выделен здесь под наш госпиталь. По его размерам Его нельзя назвать дворцом, но по богатству, отделке и оформлении не всякое поместье высокородного английского аристократа способно сравниться с ним. Честно говоря, увидав комнаты, я первым делом подумал, что устраивать здесь лазарет варварства, если не сказать кощунство. Но русские, те, с которыми мне довелось общаться в нашей английской миссии, нисколько не были смущены. Этот дом называют почему-то домом, князей Белосельских, хотя, как мне объяснили, они-то как раз весьма мало имели к нему отношение. Совсем недавно домом владел родной брат царя, но его убили террористы, политические противники. После чего жена его, Элла, которую очень любили при дворе, ушла в монастырь, завещав этот превосходный дом в центре столицы своему племяннику Дмитрию Павловичу. Он блестящий молодой аристократ, учился в Оксфорде, всеобщий любимец, автогонщик и спортсмен. Четыре года назад даже возглавлял русскую олимпийскую команду в Стокгольме. Он занимает теперь первый этаж особняка, беззаботно отдав под госпиталь все остальные помещения. Неудивительно, что на открытии госпиталя присутствовали царская чита и вдовствующая императрица Мария Федоровна. «Как видишь, дорогая Дженни, твой муж волею судеб прощается теперь в высшем свете, в самых изысканных кругах. Впрочем, ты понимаешь, конечно, что это шутка. Владелец дома и мы, госпитальный персонал, ни разу не встречались. Не потому, однако, что он слишком горд или задирает нос перед нами, но наши образы жизни просто не совпадают». Когда я заступаю на дежурство в 7 часов утра, наш высокородный хозяин как раз укладывается спать после бурно проведенной ночи. В столице теперь так много праздной, веселой публики в связи с войной и много развлечений. Когда после всех хлопот по обустройству госпиталя у меня выдалось свободное время, я прогулялся по Невскому проспекту. Это большая и самая красивая улица русской столицы, как наш Стренд. Оказывается, обустройство частных госпиталей – модное веяние. Патриотизм весьма свойственен русским и поддерживается во всех слоях населения. На одном только Невском проспекте действует не менее десяти лазаретов, устроенных на частные средства. Один из них содержит банк от имени Великой Княжны Ольги, другой – фирма двух русских немцев. Третий существует под попечительством Казанского собора, совсем близко от нас – лазарет имени короля Георга V так что мы не единственные в Петрограде англичане. Можно утешиться, однако, тем, что из всех здешних больниц наш госпиталь, несомненно, расположен в самых красивых стенах. Я немного опишу тебе этот дом. Дженни, чтобы ты представляла, в каком богатом убранстве мы занимаемся перевязками и меняем утки раненым. Особняк был перестроен основательно в середине прошлого века архитектором Штакенштейдером. Обычный дом, таких много в городе, преобразили, совершенно изменив стиль. Теперь это настоящая барокко. Фасады и флигели изукрашены скульптурами атлантов и кариатит, а также колоннами, пилястрами и рельефными наличниками. Внутри дома шикарная парадная лестница с ажурными решетками перил, в которые вплетены вензеля владельцев, а вдоль ступеней расставлены скульптуры художника Йенсена. Они поддерживают позолоченные канделябры. Вообще в доме очень много лепнины, брельефов и картин. Необыкновенно хороша библиотека, нам показали ее. Стены обшиты резными деревянными панелями, а верх затянут шелком. Битая лестница ведет на высокую балюстраду вокруг зала. Нет, это прелесть, что такое? Владелец разрешил старшему персоналу госпиталя пользоваться библиотекой в дневные часы, и за это я благодарен ему особенно. Свое письмо оканчиваю, сидя в мягком кресле перед огромным камином, украшенным рельефным узором, за позолоченным экраном. Горящие угли пышут жаром, и не хватает разве только капельки бренди и глаз моей милой женушки Дженни чтобы я чувствовал себя на высшей ступени блаженства. Надеюсь, что ты, папа и миссис Уайтлер здоровы. Берегите себя за меня, не волнуйтесь. Всегда твой Юджин. 15 марта 1916 года. Моя дорогая Дженни, как я и говорил тебе, работа военного врача дает мне много уроков, весьма полезных для практики будущего частного медика. Сегодня я получил первый из них. Признаюсь, при всей полезности по части профессионализма этот урок несколько царапнул мою гордость британцам. Я увидал, что один из наших раненых, господин Леонов, будучи направлен на перевязку, хитрил, пытаясь избежать рук фельдшера О'Брайена. Перевозками у нас по очереди занимаются четыре фельдшера, среди них один русский, это господин Степанов. Проходя по своим делам мимо перевязочной комнаты, я заметил, что в очереди к Ирландцу стоит только один легко раненый, а к Степанову пятеро со сквозными ранениями разной степени тяжести. Заметив это, я хотел было возмутиться, решив, что, видимо, русский фельдшер работает слишком медленно, создавая очередь. Хорошо, однако, что я не позволил себе действовать по первому порыву и решил вначале понаблюдать. Я видел, что раненые не пошли к О'Брайну даже после того, как он освободился. Они жались в коридоре и делали вид, что вовсе не собирались перевязываться. Прибегнув к помощи раненого Гараева, этот офицер отлично владеет английским и часто выступает в роли моего добровольного помощника по части перевода, я расспросил больного Леонова, Смущаясь, Леоно признался, что у русских лекарей руки нежнее, а иностранцы присохшие бинты дерут, как со скотины. И действительно, русский фельдшер, прежде чем снимать бинты, отмачивал их в спирте и уж после того аккуратно снимал, стараясь причинить как можно меньше боли пациенту. Я спросил его через моего переводчика, где он научился такому способу, на что этот русский также, засмущавшись, ответил, что нигде. Он, кажется, боялся, что я стану его ругать, но я только поблагодарил и решил принять такой способ на вооружение. Насмешливо улыбаясь, Гараев заметил, что это есть пример действия русской поговорки «Век живи, век учись» — народная мудрость. Я ничего не ответил ему, но подумал, как часто любят у нас порассуждать о высокой миссии английской цивилизации с презрением глядя на окружающие нас народы. Однако, думаю, народ, демонстрирующий такое стремление к творчеству, как русский, и обладающий столь живым умом, заслуживает уважения. В этом нам стоит брать с них пример. Англичан часто губит природная чопорность. Впрочем, и нашей нации есть чем гордиться, дорогая Дженни. Нам тоже свойственна отзывчивость, но она другого рода. Слыхала ли ты, дорогая Дженни, о подвижничестве нашей соотечественницы Мэри Пьюджет? Это во всех отношениях превосходная женщина, на свободные средства приобрела в Америке 20 автомобилей Ford, необходимых для нужд русской армии, и даже лично доставила их в Россию. Она также приобрела оборудование для устройства госпиталя и возглавила работы по его организации практически на передовой линии фронта, там, где всего нужнее быстрая помощь врачей. Узнав об этом, я был искренне горд поступком этой удивительной женщины. Мне посчастливилось повидаться с нею. Она навещала нас в Петрограде для консультации по некоторым медицинским вопросам. Я воспользовался случаем и выразил ей свое восхищение на что она отвечала мне весьма скромно, что просто пытается выполнить свой гражданский долг. Поразительная женщина. К сожалению, наш госпиталь далеко от линии фронта, и мы совсем не сталкиваемся с теми трудностями, что испытывают доктора Мэри Пьюджет. Прости меня, и теперь пора на дежурство. Позаботься о папе, не болей, не скучай. В мыслях о вас, Юджин. 18 апреля 1916 года. «Моя милая, драгоценная Дженни, сегодня из посольства доставили наконец почту, и я был счастлив получить от тебя письма. Я рад, что у тебя и папы все хорошо, и что доходы от сдачи дома помогают погасить папины долги. Но что особенно меня повеселило, так это вспышка ревности с твоей стороны, признаю, однако, и свою вину». Видимо, я напрасно так расписывал свое восхищение Мэри Пьюджет, не добавив при этом, что у нее одна нога. Ты помнишь, что я рассказывал тебе о своем дядюшке Реджинальде? Тетушка Алиса была столь ревнива, что не могла бы носить, если он при ней отпускал одобрительные замечания какой-либо другой женщине. Кроме нее, будь это даже такая несимпатичная особа, как, скажем, сиделка леди Эшли — Каролина. Поэтому дядюшка во избежание семейных сцен и обид, если ему приходилось говорить о какой-либо достойной леди, непременно добавлял к своей рекомендации. — А, это превосходная госпожа такая-то. Увы, у нее только одна нога. — Так вот, моя милая ревнивица Дженни, сообщаю тебе, что у весьма уважаемой мною Мэри Пьюджет только одна нога. В первый момент, когда я ее увидел, я даже не сразу понял, кто передо мной, мужчина или женщина. У этой леди, вне всякого сомнения, благородная душа, но с внешностью бедняжки не повезло. Поэтому не терзай себя, моя дорогая, обожаемая Дженни. Я не стану просить перевода в ее госпиталь ради воображаемых прелестей Мэри Пьюджет. Нет, не стану. Тем более, что театр военных действий теперь отдалился и затих на фронте у русских сплошные победы. И, как мне кажется, госпиталь на передовой сейчас имеет еще меньше пациентов, чем мы здесь, в столице, на пересечении многих путей, в месте формирования новых полков и в центре разнообразных событий. Дорогая Дженни, я сидел, как обычно, в библиотеке писал письмо тебе, и вдруг произошла очень странная вещь. Я увидал человека, который стоял на в библиотеки и смотрел на меня сверху. Мне показалось, что я узнал его. Это господин Освальд Рейнер, англичанин, близкий приятель доктора МакКингсли. Когда я поднял глаза, почувствовав на себе его взгляд, он быстро отвернулся и ушел куда-то влево, моментально скрывшись из виду. Получается, где-то между вторым и третьим этажом в доме есть еще комнаты? Или, может быть, потайной ход, но нам об этом никто ничего не говорил. Однако Рейнер явно посвящен эту тайну. Видимо, он гораздо ближе стоит к владельцу дома, чем мы думали, и чем. Кто-то хочет показать. Но это еще не все загадки сегодняшнего дня, дорогая Дженни. Уже вечером, намереваясь сдать дежурство своему сменщику, я проходил через лестничную площадку, с которой открывается отличный вид на парадное. Мельком я заметил, как в двери нашего особняка выходит будто бы фельдшер Лайонелл с какой-то дамой и еще одним человеком. Я пишу будто бы, потому что в этот момент я совершенно точно знал, где находится настоящий Лайонелл. За моей спиной, этажом выше. Пять минут назад я оставил его в перевязочной, а спуститься и выйти в парадный раньше меня другим путем он никак не мог, впрочем, если учесть, что в доме заправду имеются какие-то потайные ходы. Но тут гораздо важнее личность того, кто сопровождал мнимого фельдшера и его даму потому что этот человек был одет в точности, как одеваюсь я, когда выхожу на улицу. На нем было мое клетчатое шотландское пальто, мой коричневый вязаный шарф и шляпа. Я был поражен. Неужели меня ограбили, унесли мои вещи, пока я отсутствовал? Но кто? Кто же это был? Я тут же выглянул в окно, чтобы разглядеть этих двойников своего Лайонела. К сожалению, я увидел только спины. Костюм, цвет волосы, шляпы, даже походка. Лже Лайнола — все совпадало. Это была абсолютная копия нашего лайнела. Не могу судить в отношении походки, но одет мой двойник был в точности, как я, до мелочей. Анимев, я смотрел вслед этой странной троицы, и тут дама, с которой уходили двойники, оглянулась, и я окончательно растерялся. В дамском платье шел юноша, Друг владельца дома, неоднократно навещавший наш госпиталь. Его я не мог не узнать, я обидел его лицо. Заиндрикованный я бросился назад в перевязочную. Лайонелл оказался там. Он страшно удивился, когда я спросил, не выходил ли он сейчас прогуляться за пределы госпиталя с юным князем Феликсом. Про женское платье я даже не упомянул. Фельдшер и без того был изумлен» моим вопросом и яростно отрицал самовозможность таких прогулок. Сегодня он весь день завален работой, потому что другой фельдшер, О'Брайан, болен, а Степанов отпущен на один день навестить матушку. После разговора с Лайнелом я пошел к себе и убедился, что все мои вещи на месте. Я, конечно, порадовался, что меня не лишили моего теплого пальто, ведь я шил его на заказ у лучшего мастера в Абердине. Прошел час, и я уже сам не могу поверить в такое странное происшествие. Не обман ли это зрение? Ты знаешь, Дженни, какое острое у меня зрение и какая исключительная память на лица. Если я хотя бы раз видел человека, мой мозг запечатлевает его словно фотографический аппарат. Ни разу в жизни мне не доводилось обознаться. Нет, я думаю, дело не в моем зрении. В нашем английском госпитале прячется какое-то двойное дно. Что-то странное происходит в доме. Мне ужасно любопытно разобраться, что именно. Обожаю загадки. Обнимаю тебя, моя дорогая Дженни. Передавай привет папе и миссис Уайтлер, твой Юджин. 10 июня 1916 года. Моя дорогая Дженни, мы все потрясены. Гибель крейсера Хэмпшир... У шотландских берегов смерть нашего военного министра фельдмаршала лорда Китченера, героя английской нации, трагедия для Британии. Это ужасно, но пошли слухи, что катастрофа, следствие возможного предательства союзников. Германская подлодка, потопившая Хэмпшир, не оказалась же случайно на месте исследования крейсера. Разговоры эти мне ужасно не нравятся. Здесь, в России, я каждый день вижу людей, которые искренне сочувствуют нам. Я вижу, как много усилий прилагают русские, чтобы победить в войне. С другой стороны, те, кто спорит со мной, выдвигают неопровержимый аргумент. В России, в отличие от Англии, о визите британского министра не говорил только ленивый. Его очень ждали и не держали в секрете его приезд. Из всего этого я делаю вывод, что германская разведка здесь прямо у нас под боком действует весьма умело и эффективно. Мы все должны научиться осторожности. Жизнь по законам военного времени требует бдительности. Дорогая Дженни, если помнишь, я рассказывал тебе о странных происшествиях в госпитале. Мне страшно хотелось прояснить вопрос о потайных ходах в доме. Разумеется, самым правильным было бы спросить об их наличии самого владельца дома, князя Дмитрия. Если бы мы обсуждали это с тобой, не сомневаюсь, что именно такой совет ты дала бы своему мужу. Но увидеться с князем Дмитрием не представляется возможным. Я говорил тебе, образ жизни этого блестящего аристократа не совпадает с образом жизни скромного госпитального врача по имени Юджин Гарденс. Поэтому я предпринял самостоятельную попытку исследовать библиотеку. В конце концов, ведь нам разрешили ею пользоваться, так что я не нашел моральных препятствий для своего любопытства. Внимательно рассмотрев и изучив, подергав, потрогав и простучав каждый шкаф с книгами и каждую деревянную панель в комнате, я могу уверенно утверждать, что в нижней части библиотеки никаких потайных ходов нет». Но, поднявшись по винтовой лестнице на балюстраду и обойдя ее кругом, я обнаружил потайную дверцу, весьма умело скрытую от посторонних глаз с помощью маскирующего декора. Дверца обита таким же точно шелком, как и стена, без зазоров. Ее силуэт никак не выделяется на пестром фоне. С огромным трудом мне удалось эту дверцу открыть, подцепив ногтем краешек. Снаружи дверной ручки на ней нет, только изнутри. За дверцей было темно, и, кажется, я видел ступени лестницы, ведущей вверх. Возможно, это путь на чердак, к каким-то помещениям под крышей, но я не мог исследовать лестницу, мне помешали. Как раз когда я стоял и заглядывал в приоткрытую дверцу, в библиотеку вошел тот самый хрупкий юноша, красавец-аристократ, которого нам представляли как князя Феликса. Что касается титулов, я описал тебе, Дженни, что тут чуть ли не каждый, с кем приходится разговаривать, кроме медиков, непременно какой-нибудь князь. Это тот самый князь Феликс, которого я видел на улице, переодетым в женское платье. Странный молодой человек, он произвел на меня впечатление крайне нервного подростка, а не взрослого, хотя он давно не так юн, как кажется, и, кстати, уже женат. — Что вы тут делаете? — спросил этот странный князь Феликс, брюзгливо оттопырив нижнюю губу. Гримаса это выглядела вполне по-азиатски. Какой-нибудь завоеватель Чингисхан мог бы смотреть так на захваченных им в плен рабов. Я не нашелся, что ответить, — так растерялся при виде его чванливого взгляда. Но князь, кажется, не ждал от меня никакого ответа. Нервически дернув бровью, он прошел через библиотеку в другую залу, все с тем же презрительным выражением лица. Он не счел нужным выяснять мои намерения. Зато офицер Гараев, мой постоянный помощник и переводчик, заметив мой растущий исследовательский интерес ко всем лестницам в доме, я хотел понять, есть ли какой-либо еще ход на чердак, помимо потайного хода из библиотеки. Сам подошел ко мне и рассказал, улыбаясь, поразительную историю. По его словам, этот необыкновенный дом, не больше, ни меньше, заговорен от сглаза. На дом издавна наложено заклятие каким-то очень сильным колдуном, чуть ли не самим Калиостро, поэтому подниматься на крышу дома ни в коем случае нельзя. Все злоумышленники, которые имели нахальство пробираться туда через чердак, обратились в камень. Вы видите, как много статуй в доме? Есть подозрение, что не все из них родились в камне. Некоторые были когда-то живыми людьми и ходили по земле, как мы с вами. Гараев рассказывал все это с насмешливой улыбкой. На его лице улыбка эта стала для меня столь привычна, что давно уже не воспринимал я ее за реальное отражение эмоций. Мне кажется, это просто маска, которую все здешние аристократы учатся натягивать на свои лица еще в школе. Как наши викторианские дамы разучивали когда-то рецепты чайного пирога и механику Книксонов. Я и раньше знал, что Гараев, будучи не богат, По происхождению, аристократ. Но теперь, наглядевшись на эти улыбки, я заподозрил князя и в нем. А кроме того, этот район города на левом берегу Фонтанки вообще славится тем, что здесь многие люди встречали своих двойников. Например, Анна Ивановна, одна из российских императриц. Тут неподалеку когда-то стоял ее дворец, и там царица встретила свою копию. Это было накануне ее смерти. Здесь же рядом стоял дом князя Петра Андреевича Вяземского, поэта. Был случай, когда князь Вяземский зашел к себе в кабинет и увидал там самого себя за столом, что-то пишущего. «Можете себе представить?» «Потрясающая история!» — воскликнул я. «Однако я уверен, подобные встречи и переживания могут быть опасны и весьма неприятны», — сказал Гараев. «Я бы вам не советовал, знаете ли...» Он не договорил, но я без того прекрасно его понял. Он предостерегал меня о рьяных попытках познакомиться с тайнами дома князей Белосельских-Белозерских. Полагаю, он делал это из самых добрых побуждений. искренний твой Юджин. 26 ноября 1916 года. Моя дорогая Дженни, кому-то это наверняка покажется странным, но я уверен, что последние месяцы моей жизни станут величайшей драгоценностью в общей копилке моих жизненных впечатлений. Тяжелая болезнь, выздоровление, твой приезд ко мне в Россию, отпуск, проведенный в Крыму — все это, несмотря на перенесенное испытание, вдвойне драгоценно для меня. Потому что освещено твоим милым присутствием. Не кажется ли тебе, что это был наш второй медовый месяц? Когда я поправлялся на берегу Черного моря, столь слабый после тифа, что ты вынуждена была водить меня на прогулки, поддерживая под руку. Не знаю, как ты, а я рад, что и это было в нашей с тобой жизни. Ни одного печального дня, согретого твоей любовью, я не променял бы даже на самые светлые и беззаботные из дней моей юности, моя милая, драгоценная жёнышка. Итак, сообщаю тебе, что благополучно вернулся в госпиталь к своим обязанностям. Очень жаль, но до конца войны мы, видимо, будем разлучены. Я нужен здесь». Призванный моей страной, я намерен исполнить свой долг до конца и честно. А ты, ты, увы, должна быть в Англии. Отец не сумеет долго обходиться без твоей опеки. Для него это вопрос жизни и смерти. Старенькая миссис Уатлер, конечно, не в силах тебя заменить. Грустно, моя дорогая Дженни, но давай будем оптимистами. Вернувшись в знакомый тебе роскошный госпиталь-особняк, я застал почти все таким же, как и было». Сменились, разумеется, пациенты. Но далеко не все. С великим удивлением я обнаружил снова в пятой палате офицера Гараева. Я и обрадовался ему, и огорчился. Не хочется думать, что этот человек, который казался мне во всем воплощением мужества, хитрит, избегая отправки на фронт. Все так же, улыбаясь, он объяснил мне, что побывал на передовой, но таково его невезение, что почти сразу же он был ранен. На этот раз в ногу. Мы встретились с ним, как старые друзья, и тайна дома князей Белосельских-Белозерских снова всплыла передо мной. Ведь это именно Гараевна рассказывал мне всяких чудес, о заклятиях и прочем. Как ты понимаешь, я не верил ему до конца. И представь, как раз выдался хороший случай. Я увидал, что наш покровитель, князь Дмитрий, вместе с каким-то своим приятелем отбыл на благотворительное великосветское мероприятие. Я видел своими глазами, как они садились вечером в автомобиль. Подъезд был ярко освещен, и я нисколько не сомневался в их отъезде. Я решил воспользоваться ситуацией и немедленно отправиться в библиотеку. Потайная дверь на балюстраде оказалась, как и прежде, открыта. Я захватил с собой свечу, потому что не был уверен, что сумею в потемках отыскать в незнакомом месте электрический выключатель. За дверью я увидел неширокую лестницу с очень крутыми и неудобными ступенями. Я сразу засомневался, что это именно тот ход, которым пользуются наши хозяева. Скорее, он походил на какой-то технический лаз, например, для трубочиста или другой какой-то прислуги. Тесноватая витая лестница, с обеих сторон обшитая досками, вывела меня к крохотной дверце в половину человеческого роста. Я почувствовал себя словно в сказке, за такой дверцей могло таиться разве что жилище гномов. Признаться мне стало почему-то не по себе. Кроме того, что сама дверь совершенно не внушала мне доверия, от нее несло ужасным холодом. У меня зуб на зуб не попадал от ледяного сквозняка. Я толкнул дверцу и очутился на крыше. Относительно плоская и ровная площадка, укрытая с внешней стороны покатыми сводами. На самом краю крыши, прямо перед собой, я увидел две белые фигуры. Я перепугался, вообразив, что это люди, что сейчас они обернутся и увидят меня, но они стояли, не двигаясь, как мертвые. Я огляделся и увидел такие же точно фигуры по всему периметру кровли. И только тогда я догадался — украшение! Я совершенно забыл про эти архитектурные детали, которыми с такой буйной щедростью снабдили дом его создатели. Приглядевшись внимательнее, я увидел и несколько поврежденных изваяний. Они лежали на крыше с отколотыми руками и головами. Со стороны улицы никто не мог их видеть. Рассмеявшись, я решил поближе осмотреть одну из статуй. Нету ли среди этих архитектур какого-нибудь знакомого лица? Возможно, в обилии каменных портретов и кроется источник роскозней о двойниках. Мне нужно было пройти мимо слухового окна, вынесенного чем-то вроде портика вперед и чуть выше той площадки, где я стоял. Я успел сделать только два шага, когда моего слуха донесся чей-то зловещий громкий шепот. «Нет, мы должны его убить». И это было сказано по-английски. «Дорогая Дженни, можешь ли ты представить мои чувства в этот момент?» Я споткнулся от неожиданности и буквально окаменел, едва сам не превратился в статую на этой холодной темной крыше. В первый момент я решил, что невидимые злоумышленники говорят обо мне. Но потом спохватился и рассудил трезво. «Меня же никто не видел. И кому, собственно, нужно непременно желать мне смерти? За что?» за то, что без спроса забрался на крышу и увидал пару-тройку сломанных скульптур, которые по отплошности хозяева не отправили на свалку. Ну нет, уж это даже и для русских было бы слишком. Я пригляделся и, мне показалось, заметил слабый отцвет на раме слухового окна. Осторожно ступая, я подобрался ближе и прислушался. Да, там кто-то говорил, какие-то люди, я слышал разные голоса, но где находились эти беседующие, определить я не мог. Как я понял, слуховое окно доносило до меня звуки, исходящие из какого-то помещения под крышей. Но если оно размещалось на чердаке, то ведь я прошел по тайной лестнице и, получается, так и не нашел в него хода». Лестница из библиотеки привела меня на крышу. Тогда где же располагалась потайная комната? И кто эти люди, которые разговаривают там сейчас? Озадаченный я стоял и слушал. Говорили по-английски, время от времени переходя на русский. Я не все сумел разобрать, но то, что сумел, мне не понравилось. Никаких имен эти люди не называли, но я понял, что они действительно обсуждают убийство кого-то, кого они называли другом. Не раз и не два прозвучали намеки на царскую семью. Я знаю, что наследник российского трона страдает гемофилией, и об этом было сказано в разговоре. Ужасные вещи говорили про императрицу, жену русского царя. Они говорили как о германской шпионке. И с таким презрением и пренебрежением к ее женскому достоинству, что я, как англичанин и джентльмен, был чрезвычайно возмущен. Позволить себе такие слова в адрес первой леди государства, на это способны только последние негодяи и жена-ненавистники. Кипя возмущением, я несколько упустил нить разговора, и вдруг внизу кто-то рассмеялся, мелодично, как смеются женщины, люди, чей разговор я по воле случая подслушал, начали прощаться и расходиться. Остались двое, и тут я услыхал буквально следующее. «Итак, нам удалось привлечь к делу людей из царского окружения. Теперь, что бы ни случилось, власть во всяком случае окажется под ударом». «Это верно». «Мы приложили много стараний, Освальд. Позаботьтесь, чтобы наши столь прекрасные планы не разрушил один неподходящий к делу человек. Я не доверяю этому восторженному идиоту Пуришкевичу». Он так привык болтать языком в Государственной Думе, что, полагаю, не удержит язык за зубами. Постарайтесь избавиться от него поскорее. При этих словах меня словно громом поразило Освальд. Я знаю только одного Освальда, вхожего в дом князя Дмитрия, и это Освальд Рейнер, статус которого и положение в России мне совершенно не ясны до сих пор. Никто не знает, кто он такой, даже доктор МакКингсли с которым он вроде бы приятельствует. Итак, здесь в доме затевается какой-то заговор против законной власти, и какой-то англичанин имеет в этом руководящую роль? Наравне с представителями аристократии и высших чиновников государства? Это чудовищно, если так. Но я не могу в это поверить. Я надеюсь, что это недоразумение. Мое плохое знание русского языка подвело меня. Ведь половины сказанного я не понял. Моя дорогая Дженни, я теперь в растерянности и совершенно не понимаю, не знаю, что предпринять. Полагаю, я должен поговорить с кем-то, спросить совета, но к кому обратиться? Я растерян. Дженни, растерян. Береги себя, береги здоровье свое и папы. Всегда твой Юджин. 1 января 1917 года. Моя дорогая Дженни. Получила ли ты мое рождественское поздравление? Я отправлял открытку три недели назад. Писем от тебя нет, но я уверен, что в этом виноваты местные беспорядки. В городе неспокойно. Все переменилось как-то вдруг. Или, возможно, я только теперь заметил, что вокруг творится неладное. Мы стараемся реже выходить из госпиталя. В городе начались перебои с поставками продовольствия. Нас это не затрагивает, нас очень хорошо снабжает. И английская миссия, и посольство заботятся, но простые горожане ужасно раздражены и, как сообщают газеты, бунтуют, разграбляя время от времени продовольственные лавки. Целый месяц я в полном молчании сохранял тайну о том странном, подслушанном мной разговоре. Во-первых, потому что не вполне понял его содержание, а во-вторых, ну ты и сама понимаешь. Дженни, что во время войны иностранцу в чужой стране, хоть бы даже и союзный нам, болтать направо и налево опасно. О боже, пока я обдумывал свое письмо к тебе, пришел О'Брайан со свежей газетой в руках. На первой полосе омерзительные фотографии. В Малой небе обнаружено тело Григория Распутина, того странного мистического старца, который один мог вылечивать приступы кровотечения у маленького наследника империи. После его смерти некому будет лечить принца. В газете пишут, что императрица убита горем из-за гибели этого старца, которого в царской семье называли ласково другом семьи. Ах, Дженни, теперь я все понял. Головоломка сложилась сама по себе, как только сошлись все факты и обстоятельства. Пришел Гараев, он улыбается, жмулись, как довольный кот. На снимке... Из уродованного мертвого тела старца Распутина убили несколькими выстрелами, причем один пришелся в спину. Этот русский аристократ смотрит с той же презрительной насмешкой, что и на все кругом. Он говорит, что старец был прелюбодеем и развратником, и смерть его — благо для страны. «Вот теперь-то все начнется, наконец начнется. Он счастлив, он доволен зверским убийством». Я возмущен. Даже если старец, этот не образец святости, разве можно убивать людей за их грехи? Где же ваша христианская вера? Гораев поджал губы, неопределенно пожал плечами и вышел. Я потрясен, есть ли хоть что-то святое для этих интеллигентных образованных чудовищ? Только теперь до меня дошло, какими неблаговидными делами заняты здесь некоторые из моих соотечественников. Я понял, к чему тут все велось. И для чего понадобились эти замеченные мною маскарады двойников? К тому же я теперь знаю имена всех участников заговора. Так неужели я могу промолчать? Дорогая Дженни, я не политик и не агент-разведчик. Всего лишь обычный врач, но я честный человек. Когда мы воевали с бурами и покойного героя войны, Китченера, обвиняли в излишней жестокости к населению за устройство концентрационных лагерей, я был готов принять и оправдать его поступки военной необходимостью, ведь это было открытое противостояние. Но закулисные убийства, расшатывание и подрыв устоев государственной власти ради временной политической выгоды нет. Как истинный английский джентльмен, такой подлости я одобрить и принять не могу. Я должен непременно кому-то рассказать все, что знаю. Я обязан это сделать. И я уже придумал, как поступить. Последние несколько дней в городе только и говорят о Петроградской конференции Антанты. Мы все с нетерпением ждем прибытия англичан, в особенности нашего военного министра, лорда Милнера. Я уверен, этот достойный человек, государственный деятель и англичанин даст мне наилучший совет. Для удобства дела я изложил все известные мне обстоятельства на бумаге и заклеил конверт. Спрятал до поры в своей комнате в особом укромном месте. Я очень подробно изложил все, что видел и слышал в доме князя Дмитрия. Особенно те случаи, когда мне удавалось наблюдать явление двойников. Уверен, что эти маскировки устраивали для отвода глаз, ради избавления от слежки и, возможно, для алиби. Тот, кто изучит мои записки, получит ключ ко всем делам заговорщиков. Не волнуйся за меня, дорогая Дженни, я буду предельно осторожен. Береги себя и папу. Выполнив задуманное, я сообщу тебе письмом свои дальнейшие новости. Любящий и навеки твой Юджин Гарденс. 27 февраля 1917 года. Петроград, посольство Королевства Великобритании. Уважаемая миссис Джейн Гарденс! Мы получили ваш новый запрос относительно вашего мужа, направленного нашей союзнической миссией на работу в английском госпитале. С прискорбием сообщаем вам, что мистер Гарденс мертв. Нам пришлось предпринять особые усилия, чтобы установить местонахождение его тела. Пару недель назад доктор Гарденс покинул госпиталь и с того момента на службе больше не появлялся. Английская миссия официально обратилась в охранное отделение. Согласно донесению полицейских, тело мистера Гарденса, подданного британской короны, было найдено обывателями в Петрограде на углу Итальянской и Садовой улиц. Обстоятельства его смерти неизвестны. Коллеги опознали мистера Гарденса. Увы, это именно он, а не подставное лицо, как вы пишете. В настоящее время в городе вот уже несколько недель происходят беспорядки. Нападения подвергаются магазины, частные дома и государственные учреждения. Офицеры царской армии, немцы, да и вообще иностранцы. Сожжен дом шведского гражданина Фредрикса. Разграблены полицейские участки, один из них уничтожен бомбой террориста. Русский премьер-министр Голицын намерен объявить в Петрограде осадное положение. «Как вы понимаете, в этих условиях ваша безопасность не может быть никем гарантирована, и мы решительно возражаем против идеи вашего приезда сюда». Это было бы величайшим безрассудством с вашей стороны, и это совершенно исключено. Со своей стороны, мы обещаем предпринять все усилия для кремирования тела вашего мужа, доктора Гарденса, и отправки его праха на родину. Примите наши глубочайшие соболезнования. С глубоким уважением, Секретарь посольства Бинс, посол Бьюкен. По скриптум. Никакого конверта с документами в комнате, занимаемом вашим мужем, мы не обнаружили. Ваши слова о подставных лицах и двойниках остались нам непонятны. Еще раз примите искреннее сочувствие.